«Мою тоже», — сказал он. «Что?» Он объяснил, что, прибежав домой, не обнаружил на кухонном столе синей папки. «Окей», — мрачным голосом произнес Микаэль. «Это катастрофа. Папки Золоченко больше нет, а она ведь была важнейшим доказательством. Микки, мне очень жаль». «Мне тоже», — сказал Микаэль, — «дьявол». «Но ну, это не твоя вина. Мне следовало придать отчет о глазке в тот же день, как я его получил. Что нам теперь делать, не знаю». Это худшее, что могло случиться, теперь все наши планы рухнут. У нас нет совершенно никаких доказательств против Бьорка и Телеборьяна. Они побеседовали еще две минуты, и Микаэль стал прощаться. «Я хочу, чтобы ты завтра же вернулась в Стокгольм», — сказал он. «Сори, мне необходимо встретиться с Саландр. Встреться с ней утром, приезжай во второй половине дня. Нам надо сесть и подумать, что мы будем делать». Закончив разговор, Микаэль остался сидеть на диване, глядя прямо перед собой. Потом его лицо озарило улыбка. Тот, кто их слушал, теперь знает, что милениум утратил отчет Бьорка от 91 -го года и переписку между Бьорком и доктором Петером Телеборьеном, а они Анисаника теперь в отчаянии. Изучая прошлой ночью историю службы государственной безопасности, Микаэль уяснил, что в основе любой шпионской деятельности лежит дезинформация. А он только что запустил дезинформацию, которая в перспективе может оказаться для них чрезвычайно полезной. Он открыл сумку для ноутбука и достал копию, которую сделал для Драгона Арманского, но еще не успел передать. Теперь это единственный оставшийся экземпляр. Терять его Микаэль был не намерен. Напротив, он собирался немедленно снять с него по меньшей мере пять копий и распределить их по надежным местам. Потом он взглянул на часы и позвонил в редакцию «Миллениума». Малин Эриксон была еще на месте, но уже собиралась уходить домой. Почему ты так поспешно исчез? Будь добра, подожди еще немного, я сейчас вернусь, и мне обязательно надо кое-что с тобой обсудить до того, как ты уйдешь». Ему уже несколько недель не удавалось постирать, и все имеющиеся рубашки лежали в корзине для грязного белья. Кроме последней копии отчета Бьорка, он взял с собой бритву и борьбу за власть на Сеппо. Потом дошел до магазина «Дрессман», где купил четыре рубашки, две пары брюк и десять пар трусов, и, забрав одежду, отправился в редакцию. Малин Эриксон подождала, пока он наскоро примет душ, И поинтересовалась, что происходит. Кто-то забрался ко мне в квартиру и украл отчет из Волоченко. В Гетеборге кто-то напал на Анику и похитил ее экземпляр. У меня есть доказательства того, что ее телефон прослушивается, и значит, скорее всего, мой телефон, возможно, и твои все телефоны Миллениума поставлены на прослушку. Подозреваю, что если кто-то взял на себя труд залезть ко мне в квартиру, ему было бы глупо не воспользоваться случаем и не установить там прослушивающую аппаратуру. Вот оно что... Слабым голосом произнесла Малин Эриксон, покосившись на лежавший перед ней на письменном столе мобильный телефон. «Работай, как обычно, пользуйся мобильным, но не выдавай по нему никакой информации. Завтра предупредим Хенри Кортеса». «Окей, он ушел час назад и перед этим оставил у тебя на столе кипу отчетов государственных комиссий. Но зачем ты пришел сюда?» «Я собираюсь ночевать в Миллениуме. Если они сегодня застрелили Золоченко, похитили отчет и установили в моей квартире...» аппаратуру то велик шанс, что они только начали действовать, еще не успели обработать редакцию. Здесь целый день был народ, я не хочу на ночь оставлять редакцию пустой. Ты думаешь, что убийство Золоченко, но ведь убийца оказался 78-летний психопат. В такие совпадения я не верю, кто-то заметает следы «Золоченко». Мне глубоко наплевать на то, кто этот 78-летний и сколько идиотских писем он разослал министром Он явно какой-то наемный убийца и пришел туда с целью убить Золоченко. Возможно, и Лизбет Саландер. Но он ведь совершил самоубийство или во всяком случае попытался. Какой же наемный убийца станет это делать? Микаэль ненадолго задумался, потом посмотрел главному редактору в глаза. Такой, которому 78 лет и которому, возможно, нечего терять. Он явно в этом замешан и когда мы до всего докопаемся, то сможем это доказать». Малин Эриксон внимательно вглядывалась в лицо Микаэля. Таким холодным и неколебимым она его прежде не видела. Ее вдруг затрясло, и Микаэль это заметил. «Еще одно. Теперь мы ввязываемся в борьбу уже не с кучкой уголовников, а с государственным ведомством. Нам придется тяжело». Малин кивнула. «Я не рассчитывал на то, что все зайдет так далеко. Малин, если хочешь выйти из игры, только скажи...» Она немного поколебалась, подумала, что сказала бы на ее месте Эрика Бергер, и упрямо замотала головой. Республика Хакеров Ирландский закон от 697 года запрещает женщинам принимать участие в сражениях, то есть свидетельствует о том, что до него женщины сражались. Среди народностей, которые в разные моменты истории использовали солдат-женщин, числятся арабы, берберы, курды. Раджапуты, китайцы, филиппинцы, маори, папуа, австралийские аборигены, микронизийцы и американские индейцы. Существует множество легенд о грозных воительницах античной Греции, о женщинах, которых с детства учили воинскому искусству и обращению с оружием, приучали к физическим лишениям. Они жили отдельно от мужчин и воевали собственными полками. В легендах нередко присутствовали эпизоды, в которых женщин одолевают мужчин на поле боя. В греческой литературе встречаются амазонки, например, в Илиаде Гомера, написанной приблизительно в 700 году до нашей эры Греки создали выражение «амазонки». Буквально слово означает «без груди». Считается, что им удаляли правую грудь для того, чтобы легче было натягивать лук. в Знаменитые греческие врачи Гиппократ и Галенос вроде бы сходились на том, что это повышало боеспособность, но едва ли такие операции действительно проводились. Здесь присутствует языковая загадка. Неизвестно, действительно ли приставка «а» в слове «амазонка» означала «без», Высказывалось предположение, что на самом деле она означает обратное, что амазонкой называлась женщина с особенно большой грудью. Ни в одном музее не представлено античных изображений женщин без правой груди, хотя если легенда об удалении груди верна, они должны были бы встречаться часто. Воскресенье, 1 мая, понедельник, 2 мая. Сделав глубокий вдох, Эрика Бергер распахнула дверь лифта и вошла в редакцию «Свенска Морганпостен». Часы показывали четверть одиннадцатого утра, она была элегантно одета. Черные брюки, красный джемпер и темный жакет. Стояла прекрасная первомайская погода, и, проезжая через город, Эрика констатировала, что представители рабочего движения уже начинают собираться. Сама она не ходила на демонстрации лет двадцать. Никто ее пока не видел, она немного постояла около лифта в полном одиночестве. Первый день на новой работе. С этого места у входа перед ней открывался вид на большую часть редакции с информационной стойкой в центре. Подняв взгляд, Эрика увидела стеклянные двери в кабинет главного редактора, который в течение ближайшего года должен стать ее рабочим местом. Она была не совсем уверена, что является подходящим человеком для руководства такой бесформенной организации, какую представляла собой газета «Свенском органпосте». Слишком резкий переход от «Миллениума» с пятью сотрудниками к ежедневной газете, на которую трудится 80 журналистов, Еще примерно 90 человек – администрация, технический персонал, дизайнеры, фотографы, рекламный отдел, дистрибьюторы и все прочие службы, необходимые для производства газеты. К этому добавлялись издательства, производящая компания управляющая компания В общей сложности 230 человек. На секунду Эрика задумалась, не совершила ли она огромную ошибку. Потом старшая из двух сотрудниц рецепции заметила, кто пришел в редакцию, вышла из-за стойки и протянула руку. «Фрубергер». «Добро пожаловать в СМП. Меня зовут Эрика. Здравствуйте. биатрис Добро пожаловать. Проводить вас к главному редактору Морандеру, то есть я хочу сказать к уходящему главному редактору». «Спасибо, но он ведь сидит в той стеклянной клетке», — с улыбкой сказала Эрика. «Думаю, я найду дорогу. Однако спасибо за любезное предложение». Она пошла прямо через редакцию вдруг заметила, что гул немного стих, и все взгляды обращены к ней. Остановившись перед полупустой информационной стойкой, Эрика приветливо кивнула. Через несколько минут... «У нас будет возможность поздороваться как следует», — сказала она. Прошла дальше и постучала по косяку стеклянной двери. Покидающему пост главному редактору Хокону Морандеру было 59 лет, и 12 из них он провел в стеклянной клетке редакции СМП. Как и Эрику убергер его когда-то пригласили со стороны, то есть в свое время он также впервые прошел через редакцию, как только что прошла она. Он растерянно посмотрел на нее, бросил взгляд на наручные часы, встал и поздоровался. «Здравствуйте, Эрика. Я думал, вы приступите в понедельник». Я не смогла еще день просидеть дома, и вот я здесь. Морандер протянул ей руку. — Добро пожаловать. Я страшно рад, что вы меня сменяете. — Как вы себя чувствуете? — спросил Эрика. Он пожал плечами. Секретарша Беатрис принесла кофе и молоко. У меня такое чувство, будто я уже живу в полсилы. Говорить об этом мне вообще-то не хочется. Сперва ты всю жизнь чувствуешь себя подростком, у которого впереди бессмертие. А потом вдруг оказывается, что осталось уже совсем немного. Но одно могу сказать точно. Я не намерен провести оставшееся время в этой стеклянной клетке. Он непроизвольно потер грудь, у него были проблемы с сердцем и сосудами, что и явилось причиной его внезапного ухода и вынудило Эрику приступить к работе на несколько месяцев раньше, чем оговаривалось изначально. Эрика обернулась и посмотрела на редакционный зал, он был наполовину пуст, а репортер с фотографом направлялись к лифту, чтобы собрать материалы первомайских событиях. «Если я мешаю, вам сегодня не до меня, то я сразу уйду». Моя работа сегодня заключается в том, чтобы написать передовицу в 4,5 тысячи знаков о первомайских демонстрациях. Я их уже столько написал, что могу делать это во сне. Если социалисты выступят за развязывание войны с Данией, я должен объяснить, почему они не правы Если социалисты выступят против войны с Данией, я тоже должен объяснить, почему они и в этом случае неправы. «С Данией?» – переспросила Эрика. «Ну, 1 мая надо непременно затронуть конфликт по вопросу об интеграции. И чтобы социалисты не говорили, они, разумеется, будут неправы». Он вдруг засмеялся. «Звучит цинично. Добро пожаловать в СМП!» Эрика не имела определенного мнения о главном редакторе Хокани Марандере. В кругу главных редакторов он принадлежал к часу безликих представителей власти. Читая его передовицы, она представляла его себе скучным, консервативным человеком, мастером по на тему налогов и типичным либеральным борцом за свободу слова, но лично с ним раньше не встречалась и не общалась. «Расскажите мне о работе», — попросила она. Я ухожу в конце июня. Два месяца мы будем работать параллельно, за это время вы сможете обнаружить как позитивные, так и негативные моменты. Я циник, и поэтому вижу в основном негативное. Он поднялся и встал рядом с ней возле стеклянной стенки. Вы обнаружите, что за этой стенкой у вас имеется ряд противников. Дневные руководители, ветераны и числа редакторов создают свои маленькие империи и образуют собственный клуб, членом которого вы стать не сможете. Они будут пытаться раздвигать границы и проталкивать собственные темы и взгляды. А вам придется держать бразды правления крепкой рукой, чтобы им противостоять. Эрика кивнула. У вас будут ночные руководители Биллинг и Карлсон. Это отдельная тема. Они терпеть не могут друг друга и, слава богу, работают в разные смены. Но ведут себя так, будто оба являются ответственными выпускающими и главными редакторами. Есть еще Андерс Хольм, руководитель информационного отдела, с которым вам придется довольно часто иметь дело. У вас с ним наверняка будут стычки. На самом деле СМП... «Изо дня в день делает он. Есть несколько репортеров, капризных, как Примадонны, и несколько таких, кого следовало бы отправить на пенсию. Неужели хороших сотрудников совсем нет?» Марандер вдруг засмеялся. «Есть! Вам придется самой решать, с кем вы сработаетесь. В редакции имеется несколько первоклассных журналистов, а руководство?» «Председателем правления является Магнус Боргшо. Как раз он вас и нанимал. Он очаровательный представитель старой школы, немного старомоден, немного реформатор, но главное, он человек, который все решает». Имеется несколько членов правления, в основном представители семьи владельцев, которые по большей части просто отсиживают время, но есть и парочка таких, которые вечно суетятся и делают вид, что это они всем управляют. Похоже, вы не слишком довольны правлением. Существует разделение труда. Вы выпускаете газету, они занимаются финансовой стороной. Они не должны вмешиваться в содержимое газеты, но постоянно возникают разные ситуации. Честно говоря, ирика вам придется нелегко. Почему? По сравнению с золотым периодом 60-х годов тираж сократился почти на 150 тысяч экземпляров, и СМП вскоре может оказаться нерентабельной. Мы проводим рационализацию, начиная с 80-го года сократили уже 180 должностей. Мы перешли на формат таблоида, что следовало сделать еще 20 лет назад. СМП по-прежнему принадлежит к числу крупных газет, но еще чуть-чуть, и нас станут рассматривать как второсортную газету, если уже не рассматривают. «Тогда почему они выбрали меня?» – спросила Эрика потому что средний возраст читателей СМП 50 с плюсом, а прирост 20-летних почти равен нулю. Газету нужно обновлять. Правление рассудило, что надо выбрать самую немыслимую кандидатуру на должность главного редактора, какую только можно представить. Женщину? Не просто женщину, а женщину, разгромившую империю Венерстрёма и прославившуюся как королеву журналистских расследований, известную исключительной твердостью характера. Подумайте сами, это сильный ход. Если уж вы не сумеете обновить газету, то этого не сможет сделать никто». То есть СМП нанимает не просто Эрику Бергер, а прежде всего репутацию Эрики Бергер. Когда Микаэль Блумквист вышел из кафе «Копа Кабана», расположенного возле кинотеатра у площади Хурнстуль, было начало третьего. Он надел темные очки, завернул на набережную, направляясь к метро и почти сразу увидел знакомую серую машину «Вольво», припаркованную прямо за углом. Не забавляя шагу, он приметил, что у машины тот же номерной знак, что и в ней никого нет. За последние четверо суток он видел этот автомобиль в седьмой раз – Вполне возможно, что машина находилась поблизости от него и раньше, а он обратил на нее внимание лишь по чистой случайности. Впервые Микаэль заметил ее стоящей неподалеку от собственной парадной Нобельман с когда в среду утром шел в редакцию «Миллениума». Случайно глянув на номерной знак, он увидел буквы «Кап» и вспомнил название фирмы, принадлежавшей Золоченко. Она называлась Карл Аксель Бодин А.Б., сокращенно «Кап». Вероятно, не обратил бы на машину особого внимания, если бы не видел этот же номерной знак двумя часами раньше, когда обедал вместе с Хенри Кортесом и Малин Эриксон на площади Мэттборг-Гарсплате. В тот раз «Вольво» стояла на боковой улице возле редакции «Миллениума». Микайль даже призадумался, не сходит ли он с ума, но когда он ближе к вечеру навещал Хольгера Паймгрена в реабилитационном центре версте серая машина «Вольво» стояла на стоянке для посетителей. Это явно была не случайность, Микайль Блумквист Начал внимательно поглядывать по сторонам. Следующим утром, вновь заветим ту же машину, он ничуть не удивился. Шофера Микоэль ни разу не видел, однако в беседе со службой регистрации автомобилей выяснилось, что машина зарегистрирована на имя Йорана Мортенсона, 40 лет проживающего на Витан Гигатан в районе Веллингбю. Небольшое исследование показало, что Юран Мортенсен имеет квалификацию консультанта предприятий владеет собственной фирмой, зарегистрированной на адрес почтового ящика на Флеминг-Гатан, на острове Кунцхольмен. В целом, у Мортенсена оказался любопытный послужной список. В 18 лет, в 1983 году он прошел военную службу в разведывательном подразделении береговой охраны. Затем поступил на работу в Вооруженные силы Швеции. Там он успел дослужиться до лейтенанта и в 1989 году переквалифицировался, начав учиться в высшей школе полиции в Сольне. С 1991 по 1996 год работал в стокгольмской полиции, откуда исчез в 1997 году и в 1999 зарегистрировал собственную фирму. Следовательно СЭПО. Микаэль прикусил нижнюю губу. Если только он не помешался на почве своих расследований, за ним следят, но столь топорно, что ему удалось это обнаружить. А может и не топорно? Ведь единственной причиной, по которой он обратил внимание на машину, был номерной знак по странному стечению обстоятельств, вызвавший у него определенные ассоциации, если вне буквы «кап», он не удостоил бы и взгляда Всю пятницу «кап» блистал своим отсутствием. Микаэль не был уверен, но ему показалось, что в этот день его сопровождала красная «Ауди». Правда, разглядеть номер ему не удалось, однако в субботу «Вольва» вернулась. Ровно через 20 секунд после того, как Микаэль Блунквест покинул кафе «Копа Кабана», Кристор Мальм, сидящий в тени за столиком кафе на другой стороне улицы, поднял цифровой аппарат «Нотникон» и сделал серию с 12 снимков. Он сфотографировал двух мужчин, вышедших из копа кабаны сразу после Микаэля и проследовавших за ним мимо кинотеатра. Один из мужчин был довольно моложавым блондином неопределенного возраста. Другой оказался немного постарше, с редкими светло-рыжими волосами в темных очках. На обоих были джинсы и темные кожаные куртки. Возле серой «Вольво» они расстались. Тот, что постарше, открыл дверцу машины, а моложавый двинулся следом за Микаэлем Блумквистом в сторону метро. Кристор Мальм опустил камеру и вздохнул. Он представления не имел, зачем Микаэль настольчиво просил его погулять в воскресенье днем вокруг кафе «Копа Кабана» и проверить, не обнаружится ли там серая машина марки «Вольво» с нужным регистрационным номером. Согласно инструкции, Кристору следовало попытаться сфотографировать человека, который, по мнению Микаэля, сразу после трех подойдет к машине и откроет дверцу. Параллельно ему надлежало проверить, не станет ли кто-нибудь тайно преследовать Микаэля. Это выглядело как типичная игра в детектива Калле Блумквиста. Кристер Мальм никак не мог понять, паранойк Микаэль по, по натуре или же обладает какими-то аномальными талантами. После событий в гросберге Микаэль совсем замкнулся, с ним стало трудно разговаривать. Правда, Микаэль всегда вел себя подобным образом, когда работал над каким-нибудь сложным материалом. Кристор помнил его таким же замкнутым и одержимым в период истории с Венерстремом, но сейчас эти качества проявлялись отчетливее, чем когда-либо. Однако Кристор без труда убедился, что за Микаелем Глумбкостом действительно следят. Здесь явно назревала какая-то новая чертовщина, которая, скорее всего, потребует от миллениума времени, сил и ресурсов. Кристер Мальм считал, что теперь, когда главный редактор дезертировал и Большого Дракона с таким трудом достигнутая стабильность «Миллениума» вдруг оказалась под угрозой, не самое лучшее время для игры в детективов. Но, с другой стороны, он уже на минимум 10 лет не ходил ни на какие демонстрации, за исключением порадали с нетрадиционной ориентации и в это первомайское воскресенье спокойно мог откликнуться на просьбу Микаэля. Кристер поднялся и побрел за преследователем Микаэля Блумфиста, хотя этого от него уже не требовалось. Правда, уже на Лонгсхольмс-Гаттан он потерял мужчину из виду. Поняв, что его телефон прослушивается, Микаэль Бунко с первым делом послал Хенри Кортеса купить старые мобильные телефоны. И Кортес буквально за гроши раздобыл нераспроданную партию аппаратов Эриксон Т-10. Микаэль открыл анонимные счета для оплаты карточек и раздал резервные телефоны Малин Эриксон, Хенри Кортесу, Анике Джанине, Кристору Мальму и Драгону Арманскому, один, разумеется, оставив себе. Новые средства связи использовались только для разговоров, абсолютно не предназначенных для чужих ушей. Повседневное же телефонное общение шло по обычным официальным номерам, то есть всем приходилось таскать с собой по два мобильных телефона. Из кафе Копакабана Микаэль поехал в милениум где в эти выходные дежурил Хенри Кортес. После убийства Золоченко Микаэль составил график дежурств, согласно которому в редакции милениума всегда находились люди, и кто-нибудь оставался ночевать. Помимо его самого... В графике значились Хенри Кортес, Малин Эриксон и Кристор Мальм. Ни Лоту Карим, ни Монику Нильсон или менеджеры по распределению рекламных площадей Сони Магнесона туда включать не стали. Им даже не предлагали. Лота Карим безумно боялась темноты и ни за что в жизни не согласилась бы одна ночевать в редакции. Монику Нильсон темнота смущала меньше всего, но она работала над своими темами как безумная и принадлежала к числу людей, которые всегда уходят домой сразу после окончания рабочего дня сони Магнусону было 61 год, и он не имел никакого отношения к редакционной работе, да и скоро собирался в отпуск. «Есть что-нибудь новое?» – поинтересовался Микаэль. «Ничего особенного», – ответил Хенри Кортес. «В новостях сегодня, естественно, говорят о 1 мая». Микаэль кивнул. «Я посижу тут пару часиков. Можешь пока считать себя свободным, возвращайся к девяти». Когда Хенри Кортес удалился, Микаэль подошел к своему письменному столу, И, достав анонимный мобильный телефон, позвонил Даниэль Уловсону, независимому журналисту из Гетеборга. За прошедшие годы «Миллениум» опубликовал несколько статей Уловсона, и Микаэль впитал большое доверие к его способности добывать важный материал. «Привет, Даниэль, это Микаэль Бумквист. Ты свободен?» «Да. Мне нужно провести небольшую исследовательскую работу». Ты можешь выписать счет за пять дней, но никакой статьи от тебя не требуется. Или, вернее, если захочешь, можешь написать на эту тему статью, мы ее опубликуем. Но нас интересует только сам материал. Выкладывай. Делай несколько деликатного свойства. Ты не должен обсуждать его ни с кем, кроме меня, и связываться со мной тебе придется только по интернетовскому адресу электронной почты. Я хочу, чтобы ты даже не упоминал о том, что проводишь исследования по заданию «Миллениума». Звучит заманчиво. Что тебе надо?» «Я хочу, чтобы ты сделал рабочий репортаж из Сальгренской больницы. Назовем, назовем его «Скорая помощь», и он сможет отразить разницу между реальностью или телесериалом Мне надо, чтобы ты несколько дней понаблюдал за работой отделения неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии. Поговори с врачами, сестрами, уборщицами всеми, кто там работает. Каковы у них условия работы, чем они занимаются и тому подобное. И, разумеется, нужны фотографии. «Отделение интенсивной терапии?» – переспросил Уловсен. «Именно». «Мне бы хотелось, чтобы ты обратил внимание на послеоперационный уход за тяжелыми больными в коридоре 11С. Я не хочу знать, как этот коридор выглядит на плане. Хочу знать, кто там работает, как они выглядят и чем занимались раньше». «Хм», — сказал Даниэль Уловсен. «Если не ошибаюсь, в 11С проходит лечение некая Лизбет Саландер. Его так легко не проведешь. Неужели?» — удивился Микель Блунг. «Если любопытно. Разузнай, в какой палате она лежит, что находится в прилегающих помещениях и какой у нее распорядок дня». «Предполагаю, что в этом репортаже речь пойдет совсем о другом», — сказал Даниэль Уловсен. «Я уже говорил. Меня интересуют только собранные тобой сведения». Они обменялись адресами электронной почты. Открыв дверь палаты, сестра Мариан обнаружила лесбит Саландр, лежащей на спине прямо на полу. «Хм», — произнесла сестра Мариан, выражая тем самым сомнение по поводу того, подобает ли лежать на полу в отделении интенсивной терапии. Однако она не могла не признать, что другого подходящего места для Мациона у пациентки просто нет. Согласно рекомендациям физиотерапевта, в течение 30 минут Лизбет Саландер пыталась делать отжимания, растяжки, приседания, и вся взмокла. У нее имелся длинный перечень движений, которые ей следовало ежедневно выполнять, чтобы укрепить мускулатуру плеча и бедер после перенесенной 3 недели назад операции. Лизбет тяжело дышала и чувствовала, что находится очень далеко от идеальной формы. Она быстро уставала, и при малейшем напряжении у нее что-то тянуло и болело в плече. Зато она, несомненно, шла на поправку. Головные боли, мучившие ее первое время после операции, утихли и возникали только иногда. Лизбет считала, что уже достаточно здорова для выписки или хотя бы для попытки улезнуть из больницы, но подходящих возможностей не представлялось. С одной стороны, врачи еще не объявили ее здоровой, а с другой, дверь в палату была постоянно заперта находилась под наблюдением чертова наемника из службы охраны, сидевшего на стуле в коридоре. Она уже вполне окрепла для того, чтобы ее могли перевести в обычное реабилитационное отделение. Однако после некоторых переговоров полиции и руководства больницы решили пока оставить Лизбет в палате номер 18. Эту палату было легко охранять, поблизости все время находился кто-нибудь из персонала, и она располагалась в конце загибавшегося буквы Г коридора. Начальство сочло, что проще держать Лизбет в конце коридора С, где персонал после убийства Золоченко был проинструктирован насчет мир безопасности и уже знаком с ее сложной ситуацией, чем переводить ее в другое отделение и менять уже устоявшийся порядок. В любом случае, выписка Лизбит Саландер из Сальнгренской больницы считалась вопросом нескольких недель. Как только врачи сочтут ее достаточно здорово, ее перевезут в Стокгольм, в следственный изолятор Крунебург, где ей предстоит дожидаться суда. Принимать решение относительно времени выписки должен был доктор Андерс юнасон Провести первый серьезный допрос доктор Юнасон разрешил полиции только через 10 дней после выстрела в Гроссеберге, что вполне устраивало Анику Джанени. К сожалению, Юнас Андерсон ставил палки в колеса и самой Анике, регламентируя общение с клиенткой, и это Анику раздражало. После переполоха в связи с убийством Золоченко доктор устроил глобальное обследование состояния Лизбет Саландер и учел тот факт, что, будучи подозреваемой в тройном убийстве, она, вероятно, испытала большой стресс. Андерс Юнасон не имел ни малейшего представления о степени ее виновности, но как врача его этот вопрос ни в коей мере не интересовал. Он просто пришел к выводу, что Лизбет Саландер подверглась стрессу. В нее трижды стреляли, и одна из пуль попала ей в головной мозг и чуть ее не убила, после чего у нее никак не спадала температура и держались сильные головные боли. Андерс Юнасон предпочел не рисковать. Убийца она или нет, Лизбет Саландер была его пациенткой, и в его задачу входило заботиться о ее скорейшем выздоровлении поэтому он уложил запрет на посещение, никак не связанные с юридически обоснованным запретом прокурора. Он прописал лечение и полный покой. Поскольку Юнас Ан... Андерс Юнасон считал, что полная изоляция является негуманной, и что в отрыве от друзей хорошо себя чувствовать никто не может, он доверил адвокату Анике Джанине роль друга Лизбет Саландер. Юнасон серьезно поговорил с Аникой, объяснив ей, что она сможет навещать Лизбет каждый день и проводить с ней по одному часу. В это время ей разрешалось беседовать с пациенткой или просто сидеть молча, составляя эту компанию. Однако их разговоры, по возможности, не должны касаться житейских проблем Лизбет Саландера надвигающихся и надвигающихся юридических баталий. Лизбет Саландер стреляли в голову, у нее очень серьезная травма, внушил он. «Думаю, она вне опасности, но всегда существует риск изобновления кровотечения или возникновения осложнений». Ей надо дать покой и возможность вылечиться, только после этого она сможет браться за свои проблемы с законом. Ани Каджанини вняла логику и рассуждению доктора Юносона. Она провела с Лизбет несколько общих бесед, лишь намекнув на то, как выглядит их с Микаэлем стратегия. Но возможности вдаваться в подробности первое время она не имела. Лизбет Саландр была попросту так напичкана болеутоляющими лекарствами и обессилена, что часто засыпало посреди разговора. Драгон норманский взял фотографии, сделанные Кристером Мальмом, и принялся рассматривать двоих мужчин, выходящих из кафе «Копа Кабана» вслед за Микаэлем Блунквистом. Снимки получились на редкость четкими. «Нет», — сказал он, — «раньше я их никогда не видел». Микаэль кивнул. Они назначили встречу в кабинете Арманского в Милтон Секьюрити в понедельник утром. Здание Микаэль вошел через гараж. Старший — это Йоран Мортенсен, владелец «Вольво». «Он преследовал меня, как совесть, не меньше недели, а может и ранее И вы утверждаете, что это из сепа Микайль указал на составленную им историю карьеры Мортенсена, она говорила сама за себя. Арманский колебался. Открытие Блонквиста вызывало у него противоречивые чувства Конечно, государственная тайна полиции вечно попадала в просаг. Это касалось не только шведской СЭПа, но и, все, по всей видимости, и всех остальных разведывательных служб мира. Далеко за примером ходить не надо. Французская тайная полиция послала команду водолазов-минеров в Новую Зеландию, чтобы взорвать судно «Гринпис» «Рейнбоу Уорриор» что смело можно было рассматривать как самую идиотскую разведывательную операцию, возможно, за исключением участия президента Никсона в Уотергейте. При таком тупоумном командовании нечего удивляться, что регулярно возникают скандалы. Об успехах не сообщается никогда. Зато когда делаются глупости или случаются провалы, СМИ набрасываются на службу безопасности со всей крепостью заднего ума. Арманский никогда не понимал отношения шведских газет к СЭПО. С одной стороны, СМИ рассматривали СЭПу как великолепный источник информации, и почти любая политическая оплошность выливалась в эффективные заголовки. СЭПу подозревает, что ссылка на СЭПу сразу придавала заголовку вес. С другой стороны, СМИ и политики разных уровней дружно набрасывались на сотрудников СЭПу, следивших за шведскими гражданами, если их на этом деле ловили. Тут крылось нечто столь противоречивое, что Арманский каждый раз сомневался в здравомыслии как политиков, так и СМИ. Против самого факта существования СЭПУ Арманский ничего не имел. Кто-то ведь должен следить за тем, чтобы чокнутый национал-большевики, начитавшиеся Бакунина, или какого дьявола подобные неонацисты там читают, не соорудили бомбу из минеральных удобрений с нефтью и не установили ее в фургоне перед резиденцией шведского правительства. Следовательно, необходимость в СЭПУ была. И Арманский считал, что некоторый присмотр за гражданами, если он ведет своими защитой общей безопасности, совсем даже не вреден. Проблема, разумеется, заключалась в том, что организация, призванная вести наблюдение за гражданами, должна находиться под самым жестким общественным контролем, и за ней должен осуществляться строжайший конституционный надзор. Деятельность ЖСЭПа оказывалась практически недоступной для наблюдения политиков и членов РИКСДАГа, даже когда премьер-министр назначал специального проверяющего, которому на бумаге предоставлялся доступ ко всему. Арманскому дали почитать книгу Карла Линдбума «Задание». И по мере чтения он удивлялся все больше. В США десяток руководителей СЭПО незамедленно отправили бы в следственный изолятор за обструкцию заставили бы строим пройти через публичный допрос комиссии Конгресса. В и же явно были недосягаемы. Дело Лизбит Саландр показывало, что в этой организации что-то не в порядке, но когда Микаэль Блумквист пришел и вручил ему мобильный телефон, свободный от прослушки, первой мыслью Дагана Арманского было, что Блумквист сошел с ума только вникнув в детали и изучив снимки Кристера Мальму, он с неохотой признал, что подозрения Блумквиста не лишены оснований. Это не предвещало ничего хорошего, означало, что заговор, жертвой которого 15 лет назад стала Лизбит Саландер, действительно имеет место. Для случайности тут было слишком много совпадений. Допустим, что Золоченко мог убить ненормальный борец с властями. Но одновременно с этим у Микайля Блумквиста и у Джанини похищают документ, составляющий основу доказательной базы. Это уже серьезно.